Рождение, смерть и браки, придворную хронику, привычки птиц, Леонардо да Винчи, санхельское убийство, большие оклады, стоимость жизни, да что не возьми, — повторила я, — в таймсе найдешь все. И вновь она бесконечно утомленно закачала головой из стороны в сторону, пока голова ее не замерла точно юла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 Теперь уж не припомни, то ли раннее, то ли позднее. И, наконец, выглянув в окно, но что она могла там увидеть, только жизнь, шепнула. Уезжать из дому хуже нет. Вот она. Сейчас выясним, что ее терзает. Моя невестка, — горечь в ее голосе, едкая как лимон, и, обратясь не ко мне, сама к себе пробормотала,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 Невестки они, начала я, губы ее сжали, словно готовясь изрыгнуть хулу. И так и не рожались. Она лишь сняла перчатки и стала стирать грязь с окна. Терла сердцем, будто хотела стереть навек. Ну что, пятно? Заразу? И тем не менее, как она не терла,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 И чего бы и корёжиться? Мимо, мимо, прямиком к лестнице наверх, ступеньки обиты медью, линолеум и шаркен. И вот наконец спаленка с видом на изборнские крыши, зигзагами как гусеница бегущие туда-сюда, полосы красного, желтого, крытые из сине-черным шифером. Ну вот, Минни, дверь заперта.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 Он равный старый самодур, бог мини-марш. Не он ли наслал на нее зудеж и свербешь не втерпешь? Следы греха. Вот что она стирает с окна. Ну, конечно, на ее совести преступление. Преступлений так много, только выбирай. Мучаться мелькают леса,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 Тянет к себе эту, щупает ту стесненными выпуклыми розами. Не надо выбирать, не надо покупать. И каждый лоток таит в себе новые соблазны. Мы закрываем только всем. Уже семь. Она бежит, летит, спешит. И вот она дома. Слишком поздно. Соседи, врач.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 Воздух над тобой, воздух под тобой, и луна, и бессмертие. Ой, ну я плюхаюсь с неба на землю, и ты в своем углу, ты тоже плюхнулась на землю, как там тебя, женщина-мини-марш, тебя, кажется, так зовут? Вот она вцепилась в свой цветок, открыла сумку, вынула из нее скорлупу яйцо.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 За зелеными штыками тещины языка почти не видно было разъезжего торговца. За рододендронами его и вовсе не было бы видно. А заодно порадовали бы и меня, красные и белые. Вот к чему меня тянет, вот к чему манит. Но рододендроны в изборне в декабре, на столе марши, нет-нет, рука не поднимается.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 Он разъезжет торговец и по четвергам наведывается в изборн и обедает у маршей. Багровое лицо, жесткий взгляд маленьких глазок, и совсем заурядным его никак не назовешь, вот уж нет. Зверский аппетит, так оно надежнее. Он глаз не поднимает на мене, пока не подберет хлебом весь соус. салфетку засунул углом заворот.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 дабы вновь всосаться в кровь, а вот, наконец, и глаза. Они видят нечто за чистоколом тещины языка, черно-белые, унылые, и опять уставились в тарелку. За тещиным языком они видят пожилую женщину. Сестра Марша, до да Хильда ей далеко. Теперь на скатерть. Марш знает, что стряслось у Обсудить Обсудить, всласть. А вот и сыр, и опять в тарелку. Повернул ее, ручища-то какие. Теперь на женщину напротив. Сестра Марша. На брата ни капельки не похоже. Жалкая пожилая тетка. Кур надо кормить как следует было.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 Это вы, тот человек за бастионами зеленых картонок. Он еще восседает так величаво, и взгляд у него, ну, свинк с И весь он какой-то замогильный. И вид его наводит на мысли о похоронных дел мастери и гробе. А лошадь и кучер впереди теряются в сумерках. Скажите, пожалуйста... Ну, захлопнулись дверцы. Никогда больше нам не встретиться. Могрич, прощай.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 Сейчас или никогда. Господи, спаси тебя и помилуй. Вперед, мужайся. Не отступай, смелей. Она уже на пороге. Не давай ей садиться на шею. Открывай дверь. Я с тобой заодно. Начни первая. Потягайся с ней силами, чтобы ей пусто было. Ой, извините. Да, это избран. Сейчас я помогу вам снять ее.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 Вы уж извините. Лучше я подожду у своего саквояжа, так оно надежнее. Он пообещался меня встретить, а вот и он, мой сынок. И они удаляются вместе. Ну и ну, чтоб мне пусто. Вот уж Минни ничего не ожидала, того не ожидала. Странный юнец. Погоди, я ему скажу Минни.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 Если б я распахнул объятия, только тебя заключила бы я в них, Тебя привлекла к груди, обожаемый мир.